Там, видимо, что-то было все-таки. И очень хорошо, что обе семьи заблаговременно оттуда убрались. Будем верить, что они спасены. Таковы, по словам моей разведки, предположения немногих оставшихся. А Юриатин? Что там? В чьих он руках? Тоже нечто несообразное, несомненная ошибка. А именно, будто в нем... «Еще белые!» «Это безусловный абсурд, явная невозможность. Сейчас я вам это докажу с очевидностью». Ливерий вставил в цветец новую лучину и, сложив мятую трепанную двухверстку нужными делениями наружу, а лишние края подвернув внутрь, стал объяснять по карте с карандашом в руке. «Смотрите». На всех этих участках белые отброшены назад. Вот тут, тут и тут, ну, по всему кругу. Вы следите внимательно? Да. Их не может быть в юрятинском направлении. Иначе при отрезанных коммуникациях они неизбежно попадают в мешок. Этого не могут не понимать их генералы, как бы они ни были бездарны. Вы надели шубу? «Куда вы? Простите, я на минуту. Я вернусь сейчас. Тут начажена махорка и лучиной гарью мне нехорошо. Я дышусь на воздухе». Поднявшись из землянки наружу, доктор смел рукавицей снег с толстой колодой, положенной вдоль для сидения у выхода. Он сел на нее, нагнулся и, подперев голову, обеими руками задумался... Зимние тайги, лесного лагеря. Восемнадцати месяцев, проведенных у партизан, как не бывало. Он забыл о них. В его воображении стояли одни близкие. Он строил догадки о них, одну другой ужаснее. Вот Тони идет полем во вьюгу с шурочкой на руках. Она кутает его в одеяло, ее ноги проваливаются в снег. Она через силу вытаскивает их, а метель заносит ее, ветер валит ее на земь, Она падает и поднимается бессильная устоять на ослабших, подкашивающихся ногах. О, но ведь он все время забывает, забывает. У нее два ребенка, и Меньшова она кормит. Обе руки у нее заняты, как убеженок на челимке, от горя и превышавшего их силы напряжения. лежавшихся рассудка. У обе руки не заняты, и никого кругом кто бы мог помочь. Шурочкин папа неизвестно где. Он далеко, всегда далеко, всю жизнь в стороне от них. Да и папа ли это? Такими ли бывают настоящие папы? А где не собственный папа? Где Александр Александрович? Где Нюша? Где остальные Oh, «Лучше не задавать себе этих вопросов, лучше не думать, лучше не вникать!» Доктор поднялся с колоды в намерении спуститься назад в землянку. Внезапно мысли его приняли новое направление. Он передумал возвращаться вниз к ливерию. Лыжи, мешок с сухарями и все нужное для побега было давно запустено у него. Он зарыл эти вещи в снег за сторожевой чертой лагеря под большой пихтой, которую для верности еще отметил особой зарубкой. Туда, в среди сугробов пешеходной стежке, он и направился. Была ясная ночь. Светила полная луна. Доктор знал, где расставлены на ночь караулы и с успехом обошел их. Но у поляны с обледенелой рябиной, часовой издали кликнул его и, стоя прямо на сильно разогнанных лыжах, скользком подъехал к нему. «Стой! Стрелять буду! Кто такой? Говори, порядок!» «Да что ты, братец! Очумел? Свой! А не узнал? Доктор ваш, Забагу? Виноват. Не серчай, товарищ Жилвак. Не признал. И хаша, и Жилвак дали не пущу». Надо те следом правилам. Ну, изволь, изволь.